Чего в мой дремлющий тогда не входит ум, державен. Октябрь уж наступил, уж роща о тряхает последние листы с ногих своих ветвей, дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит замельницу ручей. но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезди е поля с о х о т о ю своей, и стражду то з и м и отбешенной забавы, и будет лай собак уснувшие дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скушна мне от тепель, вонь, грязь. Весной я болен. Кровь бродит, чувства, ум, тоскою, стеснены. С урору й зимой я более доволен, люблю я снега. В присутствии луны, как легкой бег саней, с подругой быстрый волен, когда под собылем согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело обувь железом острым ноги скользить по зеркалу с т о я ч и х ровных рек, А зимних праздников б л е с т я щ и е тревоги. Но надо знать и честь полгода снег да снег, ведь это наконец и жителю берлоги медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми.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 старухи и проводив ее блинами и вином поминки ей творим мороженным и льдом дни поздней осени бронят обыкновенно но мне она мила читатель дорогой красою тихую б л и с т а ю щ е й смиренно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 Унылая п о р а о т ч а р ч в а н и е п р и я т н а мне твоя прощальная к р а с а Люблю я пышное природу виданье, в б а г р е ц и в золото одетые леса, в е х с е н я х ветра шум и свежее дыханье, имглой волнистые п о к р ы т ы небеса и редкой солнца луч.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 Чередой находит голод, легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят. Я снова счастлив молод, я снова ж и з н и п о л н Таков мой организм, извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня. В раздоле открытом, махая гривою, он всадника несет, и звонко под его блестающим копытом звенит промерзлый дол и трескает селед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит. То яркой свет льет, тот л е е т медленно, а я пред ним читаю. Ильдумы долгие в душе моей питаю, и забываю мир. И в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняет с я лирическим волнением, трепещет, извучит, и ищет, как во сне, излиться наконец свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей, и мысли в голове волнуются во тваги, и рифмы легкие навстречу ним бегут, и пальцы просятся к перу, п и р о бумаги. Минута и стихи свободно потекут, так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но чу матросы вдруг кидаются, ползут вверх вниз и паруса надулись, ветрополны громада двинулась. И рассекает волны, плывет. Куда ж нам плыть?